посмеиваясь над его дурацкой латынью. И Сальватор открыл мне странные вещи. Он утверждал, что может заставить любого коня, даже самую дряхлую, ледащую скотину, скакать так же скоро, как скачет гнедок. Надо подмешать коню к овсу одну травку. Называется сатерион. Предварительно хорошенько размолов а потом натереть бабки оленьем жиром. Затем надо сесть на коня и, прежде чем пускать, поворотить его морды к востоку и трижды шепнуть в ухо заклятие «Гаспар, мельхиор, милисард». Конь рванет во весь опор и за час одолеет путь, на который гнетку потребно 8 часов. А если еще иметь ожерелье из зубов волка, которого сам конь забил копытами на скаку, и надеть ожерелье на коня он весь свой век не будет знать устали. Я спросил Сальватора, испытал ли он эти средства? Он отвечал, подозрительно озираясь, и дыша мне прямо в ухо. Пахло от него очень дурно, что испытать эти средства непросто, потому что с некоторых пор сатирион выращивают только у епископов, И их дружков-рыцарей, и те, и другие вовсю укрепляются отменным зельем. Я решил прервать эти речи и сказал Сальватору, что сегодня учитель намерен читать кое-какие книги в келье и хотел бы поесть у себя. «Мигом», — ответил тот, — «сыр вам под одеялом». «Как-как?» «Просто надо сыр, чтоб не старый и не кисл, его ломтями». Квадраты или как любишь. Туда жир, масло, свинье-сало, чтоб печи в печи. Вокруг хлебцы. Вовнутрь суй еще козий сыр. Да для сласти что дашь? Сахар, корицу. Спекши мигом брать, жевать с огня. Что ж, пусть будет сыр под одеялом, сказал я на это. Сальватор удалился в направлении кухонь, велев мне дожидаться. Вернулся он через полчаса, неся блюдо, укрытое салфеткой. Пахло приятно. «Тебе», — сказал он, протягивая блюдо и фонарь, доверху заправленный маслом. «Это зачем?» — спросил я. «Мне что?» — отвечал он с сонным видом. «А вдруг твоему магистру идти нынче, где темно?» Сальватор, безусловно, знал больше, чем можно было заподозрить. Я не стал разбираться, что еще ему известно, и понес Вильгельму провизию. Мы закусили. Потом я ушел в свою келью, по крайней мере, так предполагалось. Но я хотел все же повидать Убертина, и поэтому тихонько возвратился в церковь.